И эта любовь, с горечи думала Лиза, страшно представить, что он говорил обо мне своему приятелю. Было ясно и другое, Кудрявцев ее так просто не оставит, а сделать ничего нельзя. Что бы Лиза ни делала, что бы ни говорила, а все равно скажет, ну, конечно, не женился на ней, вот она и бесится. «Что же делать? Что же делать?» Судорожно думала Лиза, и вдруг ее осенило. И она сорвалась с постели и забегала по комнате, одеваясь и собирая в сумочку свои обязательные дамские мелочи. И, позвонив по телефону, она поехала на работу, сосредоточенно обдумывая каждую фразу. Там, в новом, еще пахнувшем по белкой и свежим паркетом кабинете, Ее ждала новая начальница, заместитель директора Александра Федоровна Томская. Коллеги, не сговариваясь, окрестили ее Алекс за совпадение имен и поистине царские замашки. Вырушая в провинции не то под орлом, не то под тулой, совершенно интеллигентной, но довольно обеспеченной семье, мама повар, папа автослесарь Алекс, любящая при случае щегольнуть своим пролетарским происхождением, всеми силами старалась не выдать это происхождение своим поведением. Ее авантюрное честолюбие с детства толкало ее быть лучшей в классе, в школе, уехать в Москву и поступить не куда-нибудь, а в университет, Теперь Александра Федоровна прочно сидела в кресле заместителя директора по научной работе и энергично изучала новое дело. За несколько месяцев она перезнакомилась со всеми известными коллекционерами Москвы и Ленинграда. Именно к ней и вошла Лиза в кабинет. И сразу почувствовала, какой сильный и опасный собеседник таится за обаятельной улыбкой и всепоглощающим вниманием. Но напряжение Лизы было так велико, что оно, словно щит, заслоняло ее и держало в нужном ритме. При этом Лиза все замечала и еще больше убеждалась в правильности выбора. Заметно было, что Алекс уже не молода, а моложава. Она еще только несколько месяцев работала в архиве но уже все ее подчиненные знали, по каким дням она особенно раздражительна и придирчива. Уж слишком явно она оживлялась при появлении в ее кабинете нового мужчины. Все труднее и труднее было ей останавливать себя, рассказывая коллегам о своих успехах. Лиза начала разговор с проникновенных фраз о достоинствах Алекс отметив ее незаурядность и большие организаторские способности. Впрочем, это была правда, что говорить, и Лиза ничуть не лукавила. Потом Лиза тонко обрисовала двусмысленность положения в коллективе незамужней женщины. Алекс ее тут же поддержала и привела примеры своего опыта. Говорила Лиза быстро и четко, понимая, что женщины такого типа не любят долго слушать, Но интерес Алекс к Лизе рос с каждой минутой. Почувствуя это, Лиза приступила к главному. Она заговорила о Кудрявцеве, расхваливала его ум, работоспособность и необузданный темперамент, его увлекающийся натур. Но, к сожалению или к счастью, это не мой мужчина. Мы слишком похожи, чтобы быть вместе. Ему нужна женщина с сильной волей, умеющая его сдерживать и направлять. Он, как все мужчины, помешан на карьере, а я к этому равнодушна. Я вижу, он гибнет, как Федя Паратасов. На работе его не ценит. Вот он и отыгрывается на женщинах, например, на мне. Не дает мне выйти замуж. А почему? Просто из вредности. Я ему не нужна, Но самолюбие. Я поняла вас, Лиза. Это ужасно, когда мужчина заявляет на тебя права, не имея на это никаких оснований. Я подумаю, как вам помочь. А теперь ответьте на мой вопрос. Что вы думаете о нашем директоре? У него, кажется, умер покровитель. Вас не очень огорчила шаткость его положения на сегодня? скорее вдохновила, фигура он довольно одиозная. Вы по своей интеллигентности выбираете очень мягкие определения, однако за одну одиозность у нас не снимается работы. Есть факты, например, его фондовые нарушения, некомпетентность, злоупотребление. Можете привести пример? Лиза не любила директора, считала его дураком, но ей как-то притила вот так за здорово живешь, катить на него бочку именно сейчас, когда он висел на волоске.